Это всегда производит впечатление даже на худших из нас. А правда ли, что в лесах Гера дровосеки грабят путешественников, потерпевших катастрофу? Да. Подозревают даже, что они сами подготавливают катастрофу. И это действительно так. Я сам участвовал в этом. Она вздрогнула. Пожалуйста, не рассказывайте мне подобных вещей. Это правда, сказал я. Мы хотели и ваш автомобиль столкнуть в пропасть, но когда я увидел вас, я уже не думал больше ни о чем, кроме вашего спасения. Она нервно рассмеялась и старалась не смотреть в мою сторону. Вы... вы странный человек... Что заставило вас взять на себя роль дровосека? На моей совести лежит еще многое другое, кроме этих автомобильных катастроф. Я прятался от полиции. Теперь мне представляется удобный случай удрать отсюда. Она вздохнула. «Как жаль», сказала она. «Но я надеюсь, что вы... Благополучно приедете в Англию. Она пыталась еще несколько раз вызвать меня на откровенность. Пробовала даже искать для меня какое-то оправдание. Но я хранил молчание. Наконец она вовсе перестала обращаться ко мне. В Болоне мне было поручено отвезти автомобиль в Лондон и доставить его в гараж на Саут-Адли-стрит что я и сделал. Там мне сообщили, что барышня приказала позвать меня, как только я приеду. Меня повели в уютный салон, куда тот же пришла и она. Когда она ступила через порог, я почти смутился. Эта элегантно одетая молодая женщина, несмотря на приветливую, почти жалостливую улыбку, ничем не напоминала мне той девушке, чьи шелковистые волосы трепал ветер, и чьи губы презрительно улыбались, когда она мчалась вниз с горы навстречу смерти. «Мой дядя поручил мне передать вам это», сказала она, протягивая мне конверт. «А я... я очень хотела бы знать, примете ли вы от меня на память...» И она передала мне миниатюрный портрет ее самой, сделанный на слоновой кости. И я сунул его вместе с конвертом в карман. Она подвинулась немного, освобождая на диване место рядом с собой. Но я сделал вид, что не замечаю этого движения. Я внезапно почувствовал, что мной овладевает неожиданное Незнакомое мне чувство. Я никогда не забуду этого вечера. Нежно, сказала она. Это был замечательный прыжок. Я сделался жертвой необыкновенных, запутаннейших и непонятных переживаний. Они едва не повели меня к поступкам, вовсе не входившим в мои планы. Я хотел точно объяснить ей, кто я такой, чтобы она хорошенько поняла, что я навсегда исключен из списка порядочных людей, но я не находил нужных слов. Я думаю, мисс Киндерсли, лучше всего для вас как можно скорее забыть обо всей этой истории. Я собирался столкнуть ваш автомобиль в пропасть, как обычно поступал с другими машинами. Только каприз заставил меня в последний миг изменить свое решение. Поверьте, знакомство со мной никому не делает чести. Но вы можете измениться. Почему бы вам не попробовать? Я покачал головой.